Мечтал я о тебе так часто, так давно, за много лет до нашей встречи, когда сидел один и кралась ночь в окно, и перемигивали свечи и книгу о любви, о дымке над Невой, о Неге рос и морем глистом я перелистывал и чуял образ твой в стихе, восторженном и чистом. В дни юнности моей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 и вспоминаю суверно как те глубокие созвучья зеркала тебя предсказывали верно 6 июля 1921 года